Глава восьмая. Грем. В субботу Сарае не давала о себе знать весь день, но я этого и не ждал. Сарае Венезета, чёрт бы её побрал, преисполнилась решимости свести меня с ума. В таком положении я ни разу ещё не бывал. Я безжалостно добивался своих целей в бизнесе до тех пор, пока мои соперники Неизменны не сдавались после того, как я подслащивал пилюлю и делал им предложение, от которого они не могли отказаться. Но добиваться женщину было для меня в новинку. Разумеется, некоторые дамы заставляли меня постараться, чтобы они согласились на первое свидание. Но к концу вечера я почти никогда не сомневался, на какую приманку они клюнут. Они хотели, чтобы их угостили вином, пригласили на ужин, В стиле им. Некоторых привлекали мои контакты в бизнесе или образ жизни. Это было не так трудно вычислить до настоящего момента. На что поведешься ты, Сараевинедета? Чем больше меня озлила эта женщина, тем сильнее я ее хотел. К десяти часам вечера я больше не мог сопротивляться, и я превращался в обиженную девчонку. Грем, как прошла твоя вечеринка? Она ответила через несколько минут. Это немного успокоило меня. Сарая определенно не увлеклась кем-то до такой степени, чтобы перестать проверять телефон. Сарая, сейчас я еду домой на метро. Я уже говорила тебе, что не люблю клоунов. Грэм, ты не говорила, но я думаю, что это довольно распространенная фобия. Сарая, моя племянница этот маленький монстр. Не чуточки не испугалась. Вот так-то. Что ты делал сегодня вечером? Я сидел в одиночестве в собственной гостиной, с бокалом коньяка в руке перед стеклянным кофейным столиком, заваленным документами. Сегодня я отработал 14 часов. Каждый раз, когда мне в голову приходила мысль пообщаться с Сарайей, я заставлял себя углубиться в работу. Мои глаза сдались раньше, чем моё желание. Грэм Я долго работал. Сарая. Ты же знаешь старую пословицу: мешай дело с бездельем. Грем. Я не веселюсь, я деньги зарабатываю. Сарая. Возможно, но какой толк в богатстве, если у тебя нет времени получать от него удовольствие? Я допил остатки коньяка и не сосчитать, сколько раз я слышала эти слова от моей бабушки. Грем. Ты подумала о том, о чём я тебя просил? Сарая, ты о моём календаре опять умничаешь. Я сходил с ума из-за того, что она этим вечером развлекается и не даёт мне обещания не встречаться с другими мужчинами. Вчера я сказал ей, что это нарушает условия сделки. В тот момент я пытался подтолкнуть её к тому, чтобы она приняла решение всё или ничего в мою пользу. Но за последние двадцать четыре часа я окончательно понял, что с этой женщиной у меня не может быть никаких долбанных свободных отношений. Обычно это я ни на что не подписывался. Полагаю, я пробовал на вкус собственное лекарство. Грэм, да, Сарая, как тебе вот такой вариант? Ты идешь со мной на общественное мероприятие по моему выбору, а я пойду туда, куда предложишь ты. Если после этого ты всё ещё захочешь встречаться только со мной, я в игре. То есть она так себе это представляет. Если я проведу время с её друзьями, то я пойму, насколько велика разница между нами и что у нас ничего не получится. Или она задумала, что ты ещё в мой образ жизни она не впишется. Сара и явно не дооценила, насколько мне плевать на то, что подумают люди в обоих лагерях. Дрем. В этом нет абсолютно никакой необходимости. Но если это доставит тебе удовольствие, то я согласен. Когда я смогу побывать на общественном мероприятии по твоему выбору? Сарая. В четверг вечером Тик и Делия устраивают вечеринку в своём тату-салоне. Они отмечают первую годовщину открытия. Грем. В пятницу вечером званый вечер организации Розовая лента в Метрополитен. Это ежегодный сбор средств, в который я поддерживаю. Сарая, звонный вечер значит. Мне придется перекрасить кончики волос в тон моему платью. Грэм, это свидание. Сарая, два свидания. И да, этой ночью я спал лучше, чем всю предыдущую неделю. В воскресенье днем я, как обычно, отправился повидать бабушку. Она заставила меня сводить её за продуктами, а потом приготовила одно из моих любимых блюд. Как правило, это была моя единственная домашняя еда за неделю. В понедельник утром я встал рано и пробежал 7 миль вместо моих обычных утренних 4. По дороге к станции метро я понял, насколько мне не терпится увидеть Сараю. Но она не вошла на своей остановке, и я надулся. Потом позвонил моей секретарше, чтобы продиктовать список поручений, которые ей следовало сделать до моего прихода. Я знал, что невозможно переделать все эти дела, но, по крайней мере, это давало мне потенциальную возможность на кого-то выплеснуть моё раздражение. В этот день я был особенно раздражённым. В 5 часам я вдруг осознал, что снова пишу на сайт Спроси Иду. Дорогая Ида, Есть женщина, которую мне очень хочется видеть в вагоне метро каждый день. Этим утром её там не было. Думаю, что она может намеренно избегать меня, потому что не может больше сдерживать своё сексуальное влечение, и она боится, что сдастся и позволит мне выиграть. Как я могу это проверить? Одиночка на Манхэттене. 20 минут спустя в папке входящие появился ответ. Дорогой одиночка, Держи себя в руках. Вопреки тому, что тебе кажется, мир не вращается вокруг тебя. Возможно, этой женщине нужно было побывать в врача рано утром, чтобы пополнить запас противозачаточных таблеток. Холостой мужчина, такой как ты, мог бы это оценить вот так-то, если у тебя когда-нибудь появится возможность нарушить этот обед без брача. Возможно, тебе следовало бы поездить какое-то время на другом поезде, а ещё лучше отправиться к твоему врачу, чтобы сдать кое-какие анализы. Это на тот случай, если у тебя будет возможность секса с этой загадочной женщиной из поезда метро. Ты будешь к этому готов. Мой день и без того был занят размышлениями о том, почему её не было в вагоне этим утром. Круто, Карл. Теперь я не смогу думать ни о чем другом, кроме того, как будут трахать ее всю ночь на пролет. Сараи не было в вагоне и следующие два дня. У меня появилось чувство, что она предпочла намеренно избегать меня до нашего свидания. Слава богу, сегодня вечером должна была состояться вечеринка в тату-салоне, иначе я бы потерял голову к чертям собачьим. Я был готов взорваться во многих смыслах этого слова. Мои эмоции вышли из-под контроля, и я чувствовал, что держать всё в себе уже вредно для здоровья. Был только один человек, с которым я мог поделиться деталями моей личной жизни. Обычно я никогда не звонил бабушке на рабочей неделе, но по какой-то причине мне требовалось, чтобы она вразумила меня до того, как я выставил себя полным придурком этим вечером. отодвинув кипу бумаг на моём столе в сторону, я взял телефон. Бабушка ответила после третьего гудка. Брем, у тебя всё в порядке? Всё отлично, мими. Обычно ты не звонишь мне по четвергам. Знаю. Что происходит? В прошлое воскресенье ты выглядела забоченным. Что-то пошло не так? Всё так. Тогда в чём дело? С силой выдохнув, я задал вопрос. Я плохой человек? С чего вдруг ты меня об этом спрашиваешь? Есть женщина, я с ней встречаюсь. Кажется, она мне не доверяет. И я задумался над тем, есть ли для этого веская причина. Возможно, я не подхожу ей, или я никому не подхожу. Мими была не из тех, кто смягчает углы. Она рассмеялась и сказала: "Дорогой, Ты бываешь настоящей сволочью, но судя по тому, что ты мне рассказываешь, это относится только к твоему бизнесу. С другой стороны, отношения с женщиной — это совершенно другое дело. На этом поле ты определенно не мало поиграл. В том-то и проблема. Я играл, но эта женщина другая. Я иначе ее чувствую. Не знаю даже, как тебе объяснить. Это не имеет никакого смысла, честно. Мы совершенно разные. Она из Бруклина, итальянка, горячая, взрывная, непредсказуемая. Она меня обзывает. Иногда она бывает даже злобной, и всё же мне всегда её мало. Но я чувствую, что она мне не доверяет. Я не знаю, как до неё достучаться. Мими фыркнула. Когда ты говоришь достучаться, я полагаю, ты имеешь в виду, что она не позволяет тебе спать с ней. Она не позволила ничего подобного. Ты просто не привык к женщинам, которые не раздвигают ноги при каждом удобном случае. Знаешь, есть женщины с самоуважением. Пожалуй, эта девушка мне нравится. Я вздохнул, а бабушка продолжала. Требуется время, чтобы увидеть людей такими, какие они есть. Тебе нужно быть самим собой и проявить терпение. В конце концов она увидит настоящего тебя. Но что, если настоящий я Её не устроит. Что если я токсичен? Кто это сказал? Я не знаю, способен ли я ещё любить. Одно то, что тебе не всё равно, Грем, это хороший знак. Если это наш человек, то мы все на это способны. Ты же влюбился в Женевьеву, верно? От одного только упоминания её имени у меня заныло в животе. И посмотри, к чему меня это привело. Знаешь, что я думаю? Что Я думаю, что ты слишком сильно стараешься все контролировать. Намеренно выбираешь не тех людей, чтобы тебе не сделали больно. А теперь ты начинаешь верить, что на больше и не способен, начинаешь верить в собственную ложь. Возможно. По-моему, это девушка. Как ее зовут? Сарая. Сарая. Хм, красивая? Я закрыл глаза и повернул часы на запястье. Красивая. Как бы там ни было, эта девушка напоминание для тебя о том, что мы не всегда можем контролировать происходящее. Просто плыви по течению. Пусть всё идёт само собой. Откажись от контроля. Но ради всего святого, только не будь мудаком. Это намного важнее. Я не смог сдержаться и расхохотался. Я это запомню, Мими. Мне вдруг пришло в голову, что Сарая точно была не первой женщиной в моей жизни, которая выражалась подобным образом.